Глава шестнадцатая Озеро Байкал, небольшой городок, Орлов Сергей «Добрый вечер, отец!» — сказал я, входя в небольшой деревенский дом, где остановился на ночлег мой отец. «Проходи, сын, рад тебя видеть. Поужинаешь со мной? А то замотался сегодня. Это уже третья часть, которую проверил за сутки. Завтра еще столько же нужно проверить». «Не откажусь, сам толком не евший. Военные курьеры — это не то место, где можно путешествовать с комфортом». «Да, согласен, но зато быстрее, чем самый скорый поезд. Надеюсь, добрался без приключений?» — спросил отец. «Пришлось попетлять, чтобы сбросить хвост. За сестрой так вообще с десяток имперских ищек ходит, поэтому брать с собой ее не стал». «Собственно, по поводу нее и графа Аврова я и приехал», — сказал я, усаживаясь за стол. «То, что нас подслушивают, я не боялся. В центре стола стоял большой военный глушитель, как раз для таких переговоров». Положив себе с подноса пару куриных ножек и картошки, уселся напротив отца и принялся за еду. «У нас в семье было правило — пока не поедим, серьезных разговоров не ведем. А разговор предстоял серьезный». «Ну что, сын, рассказывай, к чему такая спешка и приватный разговор. Как понимаю, он будет касаться Маши?» — спросил отец, когда мы перешли на чай. «Да, ты ведь уже читал, что задумала Елизавета Петровна?» — спросил я. «Ты про то, чтобы выдать свою дочь за графа Аврова?» «Да, именно про это. Ведь сестру не просто так отправляют в Монголию. По факту в ссылку. А с учетом последних событий, мне кажется, таким способом от нее хотят избавиться, ответила я. Ну раз ты сюда приехал, то значит что-то придумал, и без Аврова здесь точно не обошлось. Давай рассказывай, что вы там придумали, сказал отец, располагаясь в небольшом кресле. На рассказ у меня ушел целый час. Я подробно рассказал задумку Дмитрия, его желание наладить совместное производство артефактов и желание сестры заключить брак между нашими родами. Отец слушал очень внимательно и почти не перебивал меня. Иногда уточняя некоторые нюансы, а когда я закончил рассказывать предложенный Дмитрием план, он задумался на несколько минут, а потом сказал. «Уникальные артефакты у тебя с собой?» «Да, не при мне». Тогда пойдем проверим их. У меня здесь, в части, хороший знакомый служит. У них свой полигон есть, а трофейный подавитель у меня найдется, сказал отец, вставая. Проверить артефакты заняло полчаса, и отца удивило не только возможность работы не в условиях подавителя, но и само устройство. Еще никто не изготавливал артефакты в виде свитков бумаги на костях магических животных. Вернувшись в дом, отец сказал «Совместное производство таких артефактов – очень ответственное дело, а помолвка с моей дочерью может обернуться проблемами как для Авровы, так и для Маши. Но и императрица не должна была поступать таким образом, поэтому мы имеем полное право ответить точно так же». «У меня есть человек, обязанный мне. Мы также, как и императорская семья, разместим объявление о помолвке графини Марии Орловой и графа Дмитрия Аврова. Договор составлен, очень грамотно. Да и от Стасова ожидать другого не приходится. Тем более он приложил к договору подробную пояснительную записку. Сейчас я подпишу его, а ты собирайся в обратную дорогу, чтобы как можно быстрее вернуться в Байкальск. Помимо указанных в договоре обязательств с нашей стороны, мы передадим обробу людей и оборудование. Мне нужно, чтобы мастерскую по производству артефактов запустили как можно быстрее. Также мы поможем и по другим направлениям. Я отправлю своего управляющего, чтобы он на месте определил потребности графа. Люди, строители, наемники, узкие специалисты. Все, в чем он нуждается, мы предоставим. Нужно показать всем что род Суворовых-Орловых настроен на серьезное и продолжительное сотрудничество. Сказал отец, а я тяжело вздохнул, поняв, что спокойно отоспаться мне сегодня не получится. Но радовало то, что Мария добилась того, что хотела, а то, что Дмитрию явно нравится моя сестра, со стороны было видно очень хорошо. Авров Следующие двое суток я занимался работой по изготовлению новых артефактов и свитков, много времени уделяя их защите от подделки. Мне нужно не просто произвести артефакт, а сделать так, чтобы его никто не мог подделать. Задача очень непростая, ведь в этом мире есть очень совершенные технологии. И не важно, что располагаются они в столице и ее окрестностях. Их вполне хватит, чтобы разложить мои изделия на мельчайшие составляющие. Фактически на атомы. У меня только два пути. Спрятать основное заклинание под другими, но этот способ не очень надежен и вполне себе раскрываемый. А второй способ создать оборудование, без которого создание артефакта не получится. В итоге решаюсь использовать оба способа, чтобы вести исследователей артефактов в заблуждение. Только оба метода, используемые одновременно, дают возможность активировать цепочки рунных знаков. Упор сделал на свитки, так как в этом мире их не используют совершенно. Сам свиток должен быть размером 10-15 см и в диаметре 1,5-2 см. Основа трубчатая кость, внутри которой закладывается от одного до трех кристаллов. Именно они будут источником для самого заклинания. Прежде чем вмонтировать внутрь кристаллы, сама трубчатая кость просверливается с боков, как плата для электронных компонентов. Внутрь и наружу кости наносятся рунные знаки, соединенные между собой. Если снаружи нанести их не составляет труда, то внутри они наносятся выжиганием а часть — с помощью специального клея, наносимого специальным штампом. С помощью отверстий внутренняя рудная связь соединяется с наружной, при этом часть из них является ложными. По сути, сама основа выглядит как обычная плата правления, свернутая в круглую трубку. Когда электронные компоненты находятся с двух сторон платы, После завершения нанесения рунных знаков, внутрь трубчатой кости специальным клеем закрепляется от одной до трёх магических кристаллов. Можно и горошин, но тогда артефакты будут выходить слабыми, а мне это невыгодно. Лучше делать малое количество, но за очень большие деньги, чем много и за дёшево. Помимо основы, еще изготавливается специальная бумага на основе крапивы из дикой зоны. Сама технология получения такой бумаги довольно проста. Мне ведь не требуется белый цвет, чтобы были видны рунные знаки. Бумага имеет достаточно стабильный и высокий магический фон, что достаточно для моих целей. Сама бумага получилась из трех слоев, где центральный был основным слоем и на который рунические знаки наносились невидимой краской на основе специального клея. На наружный слой наносились уже местные руны достаточно яркой краской. Сама бумага наматывалась на основу из кости с кристаллами, а закреплялась печатью на основе сургуча с рунной активации. Достаточно сломать печать, как все руны активируются, и свиток сработает. На самом деле процесс был сложнее, чем его описание, но главное, что я смог разбить его на простые составляющие, оставив самую важную работу для одного человека. Теперь я мог за три минуты изготовить один свиток, если все остальные компоненты мне изготовят помощники. Да, процесс сложный, требующий концентрации, но вполне посильный для меня. Если в день тратить 2-3 часа на работу, то я смогу изготовить от 40 до 60 свитков, что очень много. Ведь себестоимость такого свитка с тремя кристаллами выходила около 20 тысяч рублей по нынешним ценам на кристалл. Продавать же рассчитываю по цене от 50 до 100 тысяч рублей за один свиток. Деньги огромные. Но ну и сами свитки вышли в несколько раз мощнее, чем те, что я изготавливал в самом начале. Испытания проводил мой глава гвардии, и по его отчету площадь сплошного поражения составила почти 100 метров. До десяток таких артефактов способен уничтожить крупный отряд солдат. Это как взрыв 100 кг взрывчатки в одной точке. Только вот воздействие на площадь происходит локально и равномерно распределено по всей площади. Ледяные копья, огненный дождь, камнепад, удар молнии, песчаный смерч. Вот список того, что я уже успел придумать. Были еще ядовитый туман и кислотный дождь, но над ними еще стоит поработать. Для начала хватит и этих заклинаний. У Василиса дела обстояли еще лучше. Она научилась выделять эссенцию из крови магических животных которая сохраняет свои свойства с минимальными потерями и хранится очень долго. Она уже ездила в строящийся город, где проверила свои расчеты и способности. Теперь можно спокойно изготавливать лекарства с магическим эффектом исцеления. А если их делать из растений, произрастающих в дикой зоне, то эффективность таких лекарств может сравниться с лечением у лекаря средних способностей к магии. По сути... Местные лекари тем и отличаются от целителей, что способны усиливать эффект многих лекарств в несколько раз. Останавливать кровотечение, нормализовать давление, снять боль, остановить или замедлить развитие воспалительных процессов и улучшать общее самочувствие. Уже сейчас можно запускать массовое производство препаратов, но нас останавливает отсутствие прямого доступа к строящемуся городу, на границе второй зоны. Решив технические вопросы с изготовлением артефактов и разбив весь процесс на технологические цепочки, занялся системой связи. Уже в нулевой зоне телефоны не работают из-за возникающих помех, а так как я собираюсь переехать в новый город, то мне нужна прямая связь. Вначале рассматривал вариант прокладки телефонной линии, но, посчитав возможные расходы, Решил попробовать изготовить стационарный артефакт, который сможет работать даже в зоне подавления. На него потратил полночи, используя амулет подавления шаманов, в качестве объекта испытаний. В итоге мне удалось создать такой артефакт, замаскировав его под обычный телефон. Для него пришлось потратить полсотни кристаллов на каждый. Конструкция получилась громоздкой, так еще и пришлось защитить ее от взлома, так как уверен найдутся желающие узнать конструкцию подобного устройства. Всего запланировал три таких парных аппарата. В город с госпиталем, в крепость, где уже строится небольшой городок по соседству, и в городище, город на границе второй зоны. Из минусов придется создавать телефонную станцию, где будет сидеть телефонист и соединять стационарный телефон с одним из артефактных телефонов прямой связи. Не очень удобно, но вполне подходит под мои цели. Заодно завяжу этот телефонный узел с группой быстрого реагирования, гвардией и моим секретарем. На третий день ранним утром приехал Сергей, привезя подписанный и зарегистрированный договор сотрудничества между двумя родами. Помимо этого, он привез целый пакет помощи, которую готов оказать Род Орловых, и, надо сказать, все, что предлагал глава рода, было очень нужно мне. Уже завтра приедет управляющий Рода Орловых и поможет в организационных и управленческих вопросах, ведь у меня, по сути, ничего нет, а строить структуру с нуля — всегда очень затратно и сложно. Я же сразу отправился в крепость, где собирался отсидеться в ближайшие дни, так как новости, которые должны появиться в прессе, очень многим из императорской семьи не понравятся. С собой я забрал практически всех своих людей, а также большое число нанятых специалистов, которых размещу в крепости и в приграничном городе Устины где закончили строительство госпиталя. Помимо новостей, а еще одной моей помолвке выйдет новость, что в Приграничье открыт бесплатный госпиталь для простолюдинов и малоимущих. Даже не знаю, какая из новостей для местных будет интереснее. Выезжали рано утром, когда город еще только просыпался, чтобы успеть покинуть пограничную зону до того момента, как проснется принцесса или новость сообщат ее матери. Все-таки разница в пять часов дает всем определенное преимущество, которым я и воспользовался. Байкальск. Александра. Ваше Высочество, проснитесь, вам звонит Елизавета Петровна, ваша матушка. Раздался голос горничной, который вырвал ее из столь прекрасного сна, где она гоняла наглого графа по большому дворцу, а ее слуги подсказывали ей, где он прячется. Но в руках я держала длинную плетку, но вот одета я была довольно странно, практически без одежды, но это только добавляло пикантности положению. Но настойчивый голос опять сообщил, что ей звонит ее мать, а ведь сон такой прекрасный. Но что-то подсказывало, что нужно просыпаться и немедленно ответить на звонок, иначе ей может не поздоровиться. С трудом разлепив глаза, посмотрела на взволнованное лицо служанки, и тут до меня дошло, что звонит не просто моя мать, а императрица Российской империи. Вскочив с кровати, бросилась к телефонной трубке, лежащей на столе рядом с телефонным аппаратом. «Выйди!» — рявкнула на служанку и, поднеся трубку к уху, сказала. «Да, матушка, что-то случилось?» «Да, случилось. Ты уже читала местные газеты?» — строго спросила мать. «Нет, я вообще только встала. Что такого случилось, что ты звонишь в такую рань?» «Спешу тебя обрадовать. С утра газеты по всей стране публикуют ошеломляющую новость о помолвке графа Аврова Дмитрия Потаповича с графиней Орловой Марией Федоровной». «Что без на его забери происходит?» — не сдержав эмоций, спросила я. «Это я у тебя хочу спросить. Ты когда виделась с графом в последний раз?» — строго спросила мать. «И тон он мне очень не понравился». Только когда вышла новость о помолвке, но тогда поговорить нормально не получилось, он был в очень плохом состоянии. А в последующие два дня мне сообщали, что граф прикован к постели и ни с кем не встречается. Я думала сегодня съездить лично и попробовать поговорить, ведь вопросов, которые нужно решить, очень много. Да банально нужно решить, что отвечать журналистам, ведь они не отстанут, пока не выяснят подробности. «Вот только я не понимаю, как он смог провернуть помолвку прикованным к постели?» — спросила я. Два часа назад кортеж из трех десятков автомобилей в сопровождении графа Аврова, который прекрасно себя чувствовал, по докладу пограничников, покинул пределы Российской империи. Направлялись они в отстроенную и отремонтированную крепость, где будут находиться до строительства своего города. Также мне доложили, что в тот же день Когда ты была у графа, он встречался с людьми, среди которых были его помощники, управляющие, глава гвардии, юрист Стасов и Орловы-младшие. Теперь ты понимаешь, что он обвел всех вокруг пальца. Сегодня ночью был зарегистрирован договор о сотрудничестве между родами Суворовых-Орловых и Авровых. По короткой справке к договору... Род Авровых передает все технологии производства эксклюзивных артефактов в совместное предприятие по их изготовлению. Помимо этого, баронесса Василиса Примудрая обязуется снабжать совместное производство эксклюзивными лекарственными препаратами на основе магически измененных растений. Распространением их займется род орловых, который будет открывать магазины новой торговой марки по всей стране. Помимо этого, граф Авров совместно с баронессой Василисой организует бесплатный госпиталь для простолюдинов и малоимущих граждан империи в приграничной зоне. Уже сейчас в сторону госпиталя направляется большая колонна желающих получить бесплатное лечение. Уверена, уже к вечеру в Байкальске эта новость будет более обсуждаемая, чем предстоящая свадьба графа Аврова с тремя невестами одновременно. «Мы его сейчас даже тронуть не сможем, не вызвав больших волнений, что нам точно сейчас, накануне невозможного противостояния с монгольским ханством, не нужно», — рассказала мать. Я даже не сразу смогла воспринять всю полученную информацию, настолько ее было много, и она была совершенно неожиданной. Пока я расслабилась и ждала выздоровления своего жениха, тот сумел за нашей спиной провернуть целую спецоперацию. И ведь его не попрекнешь ни в чем, он просто ответил, используя те же методы, что и моя семья. Вот наглец, только и смогла выговорить я, совершенно не зная, как на это реагировать». Делай, что хочешь, но он должен опровергнуть свою помолвку или объявить, что свадьба будет не ранее, чем через два года. А вообще, я тобой очень недовольна. Тебе поручили смотреть за одним графом, у которого нет практически ничего, а ты даже с этим не смогла справиться. Если он был ранен, то ты должна была быть рядом с ним и заниматься его лечением». Понятно, что ночевать ты до свадьбы должна в своем поместье, но вот весь день ты, как верная невеста, должна была находиться рядом с ним. А теперь получается, что графиня обскакала тебя, в результате чего пробилась в невесты. Будь ты уже его женой, то могла бы воспротивиться его выбору, но вы всего лишь помолвлены. Не понимаю, с чего ты расслабилась, — Похоже, мало тебя гоняли в Академии для благородных девиц. Нужно будет попросить повторить с тобой несколько факультативов. — Короче, приезжай к нему и выясни все, что они задумали, а я вызову к себе главу рода Суворовых-Орловых. Произнесла ее мать и бросила трубку телефона. Я уселась на соседний стул и попыталась понять, что же задумал граф. Наша идея подмять под себя его артефактную мастерскую, как и целительницу, полностью провалилась. Поэтому сейчас действительно нужно отправиться к Коврову и выяснить все подробности сделки.